резко отграничиваются друг от друга в содержании и в методике изучаемых в них явлений. Это пласты явления космических просторов, явления планетные, нашей близкой нам природы и явления микроскопические, в которых тяготение отходит на второй план. Научные явления жизни наблюдаются только в двух последних пластах мировой реальности. В охвате реальности –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 Я пытался выяснить структуру науки. Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне представляется правильной. Настоящая книга отчасти является последним результатом моих размышлений и изысканий, первым выражением которых послужила моя речь 1902 года – лекция о научном мировоззрении. Наука в целом такой обязательности не имеет.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 и может быть результатом научных достижений первостепенной важности. Бессознательной в том смысле, что научный результат или явление жизни, которое создает научно важный или нужный факт или обобщение, этой цели при своем создании или проявлении не имело. Такими, например, явились кругосветные путешествия, открытие Америки, падение Персидского царства,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 Грам Зеноб Теофиль 1826 1901. Бельгийский электротехник один из изобретателей Динамо машины. Параграф 36 Из всего сказанного можно сделать выводы большого научного значения, а именно 1. Ход научного творчества является той силой, которой человек меняет биосферу, в которой он живет. 2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 Веру человека или психозойскую, параграф 15, мы в действительности имеем картину более резкую, чем те, которые связаны с критическими периодами земной коры. Мы видим сейчас резкое изменение всей фауны и всей флоры, уничтожение огромного числа видов и создание новых культурных рас. Наряду с этим, связанным с земледелием, созданием нового облика планеты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 Здесь может и должен судить о геологическом ходе явлений по-иному, ибо сейчас впервые он научно понял свое положение в организованности планеты. В стихотворении Федора Ивановича Тютчева «Певучесть есть в морских волнах, есть строчки. Душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник»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 и совершенно иная, чем длительность текущих исторических явлений, в которых мы живем. История геологических делений в связи с их характером развелась ощупью. Сказать, например, о длительности процессов вулканических извержений, застывания лакколитов и так далее. Оттенить, что человечество могло играть геологическую роль. 100 тысяч лет декамериада при длительности в 3 миллиарда лет, которую мы можем допустить уверенно для области наших геологических наблюдений, будет отвечать ничтожной доле геологической секунды. Биогенный эффект работы научной мысли реально смогут увидеть только наши отдаленные потомки. Он проявится ярко и ясно только через сотни, едва ли десятки декамериат, как проявляется длительность тех смещений, которые выражаются в стратиграфических перерывах и которые мы кладем в основу наших геологических эр и систем. Средняя длительность каждого из большинства геологических периодов 45-65 миллионов лет, то есть 450-650 декамериат. Это не мгновенные революции. Длительность их интенсивного проявления –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 Так же, как и великое эмпирическое обобщение Дарвина, эмпирическое обобщение Дана выработалось во время многолетнего кругосветного плавания на корабле «Пикок» 1838-1842 в экспедиции Уилькса, одновременно с экспедицией Бигля 1831-1836, под влиянием размышлений и научной работы молодого натуралиста в лаборатории природы. В обоих случаях и Дарвин, и Дана работали в условиях, когда жизнь биосферы непрерывно вскрывалась перед ними за немногие годы в ее планетном аспекте. Эта форма работы нечасто имеет место в истории науки.